Народ российской от постыдных тягот крепостного состояния, от нужды бесправия. Орлов был сегодня в генеральском мундире при сабле Моро, с которой уже не расставался. — Друзья, станем же первыми! — воззвал он. — Я предлагаю образовать тайное общество честнейших, и благороднейших людей, для которых народ, свобода и отечество, да будут навеки святы. Мы назовем наш союз орденом русских рыцарей. Другого названия я не мог придумать, и, может, через сто или через двести лет станут называть нас иначе. Он сел, опустив подбородок на эфес сабли,